— Ну, хорошо, да хотя бы прямую кишку и можешь идти. Филипп скорчил гримасу. — Я не хочу. Да, — Но, Филипп, ты ж любишь кишки. Помнишь, когда ты только ворстал из своей могилки? Ты лопал эти кишки, пока они начинали лезть у тебя из попки. — Я больше не хочу есть эту дрянь, мам. Вау — Вау-вау-вау, — сказал папа.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 Примечание: классический американский салат из кисло-сладких яблок, нарезанных тонкой соломкой, стебли сельдерея и грецких орехов, приправленный майонезом или лимонным соком с каенским перцем. Шилип. Прости, мам, но это то, что я буду есть с сегодняшнего дня. Здесь яблоки, сельдерей, грецкие орехи и медово-лимонный майонез. Да я же присягаю! А! Согласился папа.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 колец припосты, комментарии. Ну, в конце концов, давайте выведем нашу работу в тренды.